Глава третья. Ужасно неудобно играть на скрипке и одновременно плакать. При таком наклоне головы слезы сперва скапливаются в ямке между носом и уголком глаза, затем стекают по лицу и, что еще хуже, капают на скрипку. А значит, их следует быстро стирать, чтобы дерево, не дай бог, не деформировалось.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 Уж точно ни сосед и ни один из друзей Лорена, которые по-прежнему иногда заходили, и если узнавали обо всем впервые, то испытывали самый настоящий шок, а потому их приходилось утешать вот на этом самом диване, словно в ее обязанности входило теперь заботиться о чувствах других. И уж точно ни один из ее друзей, которые в основном потеряли с ней связь, когда ей пришлось уйти из оркестра.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 Успокаивающе махнула она рукой. Очень рада вас видеть. Я просто была наверху. Кити, поджав под себя ноги, устроилась на стуле обитом красным дамастом. Ткань настолько износилась, что серые внутренности стула торчали наружу, и Кити незаметно пыталась засунуть их обратно. Мама, мистер Картрейд пришел поговорить насчет денег, сказала она. А твой чай вот здесь, сбоку. «Конечно, спасибо». «Бухгалтер, финансовый консультант, поверенный, с этими людьми всегда имел дело Лорен. Мне необходимо что-то подписать?» Мистер Картрейд наклонился вперед, что было весьма непросто, поскольку в данный момент его зад находился на шесть дюймов ниже коленей. «Не совсем так. На самом деле, неплохо было бы...»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 Изабелла заметила тень неодобрения на лице посетителя. Она замечала ее на лицах других мамаш, когда говорила, что готовкой занимается няня или что не знает имен школьных друзей своих детей. Неодобрение читалось и на лицах гостей, которые приходили уже после смерти Лорена и видели царящий в доме хаос». А однажды даже Мэри бросила на Изабеллу осуждающий взгляд, поскольку Изабелла вместо того, чтобы собирать детей в школу, лежала в кровати и рыдала навзрыд. Но эта стадия, когда она едва не рехнулась, когда повсюду видела лицо мужа и проклинала Бога за то, что тот отнял его у нее, уже миновала. И все же дорога из страны печали оказалась не настолько простой.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 «Боюсь, он, вопреки вашим ожиданиям, не смог вас достаточно хорошо обеспечить». «Ну, это еще не конец света», — хотела сказать Изабелла. «Деньги никогда не имели для нее особого значения». «Но у нас есть дом и его страховка, а это не так уж и мало». Мистер Картрайт внимательно изучал листок бумаги, который держал в руке. «Вот баланс».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 но, боюсь, там уже не так много осталось. Конечно, вы получите часть пенсии мужа и, возможно, какую-то прибыль, но если вы хотите сохранить дом, вам придется найти другой источник дохода для погашения кредита». Ей казалось, будто это каркает ворона. Неприятный, надоедливый шум. В какой-то момент Изабелла перестала различать слова и слышала лишь бухгалтерские термины. «Страховка»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 Боюсь, вам придется проверить распечатку платежей по кредитным картам. Большинство корешков чеков не заполнено. Изабелла попыталась вспомнить, чем они занимались последние месяцы. Но все события слились в памяти в одно расплывчатое пятно. Причем произошло это буквально через несколько недель после его смерти. Годы жизни с Лореном неожиданно стали каким-то аморфным, неустойчивым банком воспоминаний. У нас было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 «Но это дом Лорана. Мы вырастили здесь наших детей, и он тут со мной в каждой комнате. Нет, мы не можем отсюда уехать». На лице Кити была написана «Твердая решимость». Привычка, приобретенная ею еще в раннем детстве, когда, поранившись, она стискивала зубы, чтобы сдержать слезы. Кити, детка, ступай наверх. Не волнуйся, я все улажу».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 Именно спокойная деловитость Мэри помогла им держаться на плаву последние несколько месяцев. Ее основательность стала путеводной нитью в сюрреалистической действительности. Изабелле было даже страшно представить, как бы она справилась, не будь рядом Мэри. Одна мысль о готовке, глажке, смене постельного белья и так далее, словом, обо всем том, что входило в каждодневные обязанности Мэри, переполняла душу Изабеллы отчаянием. «Я должна быть сильной», — твердила она себе. «Случаются вещи и похожие этого. Возможно, уже через год мы снова будем смеяться». Вернувшись с двумя кружками чая, она поцеловала дочь в голову, исполненная благодарности за то, что та рядом. Кити рассеянно улыбнулась, затем помахала чем-то перед ее носом. «Это надо быстренько оплатить». Она сунула Изабелле просроченный счет за газ.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 Изабелле хотелось упасть в мягкие объятия диванных подушек и закрыть глаза. «Мама, у нас все будет хорошо? Ведь так?» Изабелла моментально выпрямилась. «О, у нас все будет замечательно!» При желании она могла говорить вполне убедительно. Она попыталась растянуть лицевые мышцы в бодрой улыбке, но тут ее внимание привлек листок бумаги с подписью Лорена внизу. Она вспомнила манеру Лорена расписываться, не глядя на бумагу, в результате чего получался этокий небрежный витиеватый рощерк. «Я больше никогда не увижу его руки», — подумала она. «Квадратные кончики пальцев, ногти, цвета морской ракушки. Они больше никогда не прикоснутся ко мне, не сожмут мои плечи». Теперь, спустя девять месяцев, она хорошо узнала, как это бывает. Боль утраты обрушивается без жалости, без предупреждения. Скорбь, подобно набегающей волне. Она накатывает на тебя и закручивает в гигантском водовороте, грозя утащить на дно. Ну почему? Почему больше нет этих любимых рук? Мама, ты должна взглянуть на это. Изабелле пришлось собрать все свои силы в кулак, чтобы вернуться к действительности.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 Ты должна посмотреть на это. Кити помахала у нее перед носом каким-то письмом. Очередные официальные бумаги, требующие ее подписи и решения. Боже, дай мне силы сделать выбор. Почему мы должны чем-то жертвовать? Не сейчас, Кити. Она с трудом сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. Но ты только посмотри! Вот! У Кити в руке было зажато письмо с машинописным текстом. Я не знаю, может, это розыгрыш, но тут говорится, что кто-то оставил тебе дом. Ты не находишь это немного волнительным? У Фиануалы, игравшей в лондонском симфоническом оркестре, был перерыв между репетициями. Они сидели в кафе, в котором уже раз сто бывали на ланче. Оно было довольно близко от зрительного зала, чтобы слышать, как настраивают контрабас, а гобой осваивает новый звуковой ряд. В своей жизни Изабелла успела пережить и домашнее блаженство, и горечь утраты. Еще год назад, думала она, я даже не представляла себе, что такое настоящая боль. А теперь... Она почувствовала противную зависть к подруге, которая щебетала, как ни в чем не бывало, не понимая, в какую черную дру засосала Изабеллу. Это ведь я должна была сидеть здесь, жаловаться на дирижера, мысленно возвращаясь к Адажу, думала она. А ты не боишься выплеснуть младенца вместе с водой? Спросила Феонуалла и, сделав глоток вина, добавила. Ей-богу, отличное вино.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 Изабела удивленно подняла брови. Ну ладно, может, преподавание и не твой конек, но твоя затея кажется уж больно и экстремальной. А что думают дети? Они в порядке, автоматически ответила Изабела. Но ведь это наш дом, папин дом, возмутилась Кити. Ты ведь сказала, что все уладила. Изабела удивлялась собственной выдержке. Лорен, простит меня, говорила она себе.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 Мы тупо пялимся на него, словно он объясняется с нами на языке глухонемых. Она снова обняла Изабеллу. «Ох ты, моя дорогая!» «Я уверена, все будет в порядке. Твой новый дом, ну и остальное. Прости, что с самого начала от меня не было особого проку. Не сомневаюсь, что ты поступаешь совершенно правильно». «Совершенно правильно»